Глава сорок восьмая В бальном зале завязалось настоящее сражение. Спасибо Эрону за тренировки. Я успела вовремя среагировать и спрятаться за колонной. Хотя, думаю, даже если бы не успела, ничего страшного не произошло бы. Рядом со мной оказался Юштон. А вокруг нас была уже привычная мне ледяная корка. Я протянула руку и потрогала ее. На ощупь она, как очень холодное стекло. «А ты не присоединишься к Эрину? «Ну зачем?» – удивился Иштэн. «Я не люблю сражаться без необходимости. Тем более Эрон обидится, если я вдруг решу ему испортить веселье. Потерпи совсем чуть-чуть, Алисия. Они скоро закончат». Они и впрямь скоро закончили. Всех мятежников связали и разместили прямо в этом же бальном зале. Парочку серьезных раненых передали лекарям, а остальных оставили сидеть. Воины Эрона сложили мечи, но оттого не стали казаться менее грозными. Сам же Эрон разговаривал с главными зачинщиками. «Прежде чем вы отправитесь на плаху, скажите мне, барон Лагольд, барон Феро, «Почему?» — прорычал Эрон, глядя на предателей яростно и почти безумно. «Мы с вами воевали бок о бок. Вы воевали рядом с моими родителями. Так почему сейчас?» Когда наступили благословенные мирные времена, вы решили нас всех предать. Я стояла далеко от Эрена, но даже отсюда чувствовала его боль. Видимо, бароны были его настоящими боевыми товарищами. Хотелось подойти, обнять, сказать какую-нибудь прописную, от того почти глупую истину, что на стороне Эрена всегда будут другие люди, которые не предадут. Но пока я не имею на это права». Я даже не могу подойти и поздороваться, потому что в этом зале, который раньше казался мне просторным, стоит множество воинов, и мне бы пришлось протискиваться, чтобы добраться до Эрена». «Почему, мой король?» — насмешливо переспросил барон Лагольд, а с его подбородка упало несколько капель крови. Когда он пытался сбежать, воины не стали беспокоиться о сохранности преступника. «Да, я хочу знать. Исполни последний приказ короля, предатель». сказал Эрон. Его ярость улеглась, на смену пришла некая брезгливость и тихая ненависть. «Когда я научилась читать своего мужа так хорошо, потому что мы тухнем в этом благословенном мире», рассмеялся барон Лагольд. «Мы — воины, попросту умираем в этой мирной и провонявшей благополучием стране. Вы, мой король, этого не поймете. Я думал, что вы — тигр, который может и умеет охотиться». «Но вы лишь цепляли на себя шкуру тигра, а на деле не более чем барашек, который предпочтет жрать траву вместо того, чтобы добывать свежее мясо. И вы снова захотели стать тиграми, снова захотели превратить цветущие поляны в истоптанную и пропитанную кровью землю», — горько усмехнулся Ирон. «Если такими и должны быть тигры, то мне стоит гордиться тем, что я — барашек. Но я разочарован даже не из-за этого». Неужели вы оказались так глупы, что поверили нынешней королеве Остиона, О ее коварстве уже ходят слухи. А скоро о нем будут слагать легенды. Неужели вас так ослепила красота женщины, что вы ей поверили? Она сама желала войны. Она – тигрица, которая спряталась под личиной овечки, и она бы обязательно присоединилась к нам в этом походе. Что уж скрывать. В доказательство она оставила нам одну из королевских регалий. Мой король. Мы и не думали предавать вас, пусть вы считаете это предательством. Но скоро долерия превратится в застоявшееся болото, а королевство должно быть быстротечной рекой, сметающей все на своем пути. Мы не думали предавать вас. У меня во внутреннем кармане куртки находится священная печать. Посмотрите, она настоящая. Мы бы принесли в наши бедные земли золото и богатство. Вы всегда могли попросить у меня». «Далерия не бедствует», — вздохнул Эрон, а потом скомандовал. «Заберите у него печать». Со своего места я не могла рассмотреть, подлинная ли она. Но тут раздался громкий голос Иштена. «Раступитесь перед королевой Далерии! Как она должна пройти?» Воины не просто расступились. Они освободили пространство, максимально плотно становясь у стен. Я подошла и поклонилась моему королю. На его руке и щеке осталась засохшая корка. Я еле сдержала порыв стереть ее. «Это регалия?» Я взяла печать в руки, нажала на специальное отверстие слева и услышала легкий щелчок. «Да, это королевская печать Астиона. «Вот, я же говорил вам, мой король!» фанатично воскликнул барон, но стоящий рядом воин сделал пас рукой и предатель замолк. «В темницу их всех!» скомандовал Эрон. «Проводите меня в покое, моя королева». с огромной радостью. Когда Ирон немного передохнул с дороги и показал мне, как соскучился, мы вышли в гостиную, где обычно обсуждали дела. Мне до сих пор было неловко под понимающим взглядом Иштена, который видел мои опухшие яркие губы. Но дела не ждали. Глен успел допросить баронов, а потому обладал наиболее полной картиной происходящего. Нужно все проанализировать и составить план. И что мы будем делать? Положение достаточно непростое. Эрон налил мне в стакан простой воды. Может, вина? Предложила я, помни его любовь к этому напитку. Мне нужно абсолютно чистое сознание, чтобы не упустить детали. Глен, перескажи все события кратко. Мне надо понять, не упустили ли мы что-то. Начни с момента, как королева Анжела покинула королевский замок Далерии. Я, пожалуй, начну с того момента, как она решила отправиться в Далерию. Итак. Королева Остиона едет в долерию через приграничные земли барона Феро. Барон Феро и барон Лагульт вместе отмечают праздник, а королева Анжела просит остановиться на пару дней, чтобы передохнуть. Разумеется, бароны не стали отказывать королеве Остиона в гостеприимстве. Слух о том, что младшая принцесса приехала в долерию как потенциальная невеста, уже разошелся. Во время отдыха Анжела поговорила с баронами и предложила весьма интересное соглашение, которое пришлось им по вкусу. Она предложила им объединиться, чтобы пойти войной на город Оверберг, часть маленькой и богатой страны, военная мощь которой едва ли достигла среднего уровня. Оверберг славится тем, что там делают отличное магическое оружие, а с последней войны на его территории осталось много магических реликвий. Судя по договору, бароны претендовали именно на последнее. Анжеле бы досталось все остальное. Анжела тут же предложила подписать договор. Но бароны оказались не до такой степени глупы, чтобы договариваться с королевой Астиона, когда положение принцессы Алисии было неясным. Анжела словно на это и рассчитывала. Она попросила подумать о предложении, пока отправится навестить сестру. Бароны все обсудили между собой и решили, что начнут готовиться к возможному нападению на Аверберг. На всякий случай. По крайней мере, соберут средства, потому как набрать нужную сумму для военной кампании в краткие сроки будет сложно. Приграничные земли не такие уж и богатые. Бароны не понимали мотивов королевы Астиона, но очень хотели вернуться к военной жизни, оставив мир где-то позади. Мысли, что они этим договором предают королей, у них не возникало. В их понимании это была маленькая военная кампания для собственного удовольствия, а не вторжение в государство, с которым удаляли мирный договор. «Боже, я в какой-то момент не выдержала». Как вы вообще поставили их управлять баронствами? Они же не смыслят ничего не только в политике, но и в военной стратегии. Ну, поставили их не мы с Эроном. Иштин смущенно кашлянул. А еще наши родители. Поверь, Алисия, в битве они превосходны. Им всегда можно было доверить спину. Да и в управлении к ним претензий до сих пор не было. Они и впрямь люди войны. Баронства не самые богатые, но что, барон Феро что барон Лагольд, им нужно совсем мало для жизни. В случае неурожая они не писали нам письма, а самостоятельно снижали налоги. В других баронствах налоги значительно выше, а они берут самый минимум, понимаешь? Я не знаю, что с ними делать. Они, по сути, неплохие люди, но то, что они сделали, прямой путь к плахе. Ладно, речь сейчас не об этом. Давай продолжим. Глен? Да, конечно. Вздохнул Глен. Мы остановились на том, что королева Анжела отправилась в столицу Далерии. Что там было, мы знаем. Потом она спешно возвращалась обратно через земли барона Ферро и, разумеется, заехала спросить о своем предложении. Барон Ферро сразу дал согласие, а вот барона Лагольда убедить было труднее, поэтому Анжела оставила ему одну из королевских регалий Остиона, которую мы все видели. Это убедило барона Лагольда, и они подписали договор о совместном нападении. «Собственно, все шло отлично, пока вы с Иштеном не решили приехать и проверить эту жалобу. Дальше уже понятно». «Не совсем. В отличие от вас, я разгребал в одиночку дела королевства, а не развлекался здесь с баронами». Возмутился Эрон. «И вообще, давайте побыстрее заканчивать, я очень соскучился по жене, иначе разозлюсь и снова пойду тренировать воинов. Они вас всех потом проклянут. Если кратко, вместо Глена продолжил Иштан». Нас встретили не очень дружелюбно, по той простой причине, что в скором времени ожидали приезда анжелы, да и сама подготовка застопорилась из-за нашего присутствия. А наша основная проблема была в том, что мы не могли найти тайник с деньгами и какими-либо прямыми доказательствами предательства баронов. Алисия нам здорово помогла. Мы нашли тайник с собранными средствами, обнаружили договоры. Чем все завершилось, ты и сам знаешь. Явился как раз к финалу. «Получается, нам осталось только дождаться Блейка и подобающе встретить войско королевы Анжелы, верно?» — хмыкнул Эрон. «А потом можно и повоевать со Стеоном. Думаю, доказательств, что мы собрали, более чем достаточно для начала войны. Совет королевств разрешит нам вторжение в Стеон. Только вот что делать, если сестрица нашей прекрасной жены все прознает и не приедет?» «Она приедет», — уверенно заявила я. Здесь находится королевская регалия, а потому она обязательно за ней явится. В Астионе власть не только в руках королевы, но и в руках священников. И поверьте, только кажется, что они заодно, если стороны покажут слабину, дадут хотя бы малейший повод, то с удовольствием перегрызут друг другу глотки. А потеря регалии – это более чем отличный повод отобрать у Анжелы власть. «Я все еще не понимаю, почему она так рисковала и чего пытается этим добиться. Наверное, это как-то связано с пророчеством и вашей силой», — задумчиво пробормотал Глен. «Надеюсь, Блык вернется побыстрее, тогда все станет ясно. Его уже неделю нет».